глава шестнадцать помогите мальчику мотья проснулась от того что ныл больной палец вчера естественно было некогда и перевязку ей никто не сделал да если честно боялась она доверять этот процесс своим друзьям с болью в пальце пришла и боль в голове а также сухость во рту и осознание того что она вчера натворила в страхе она открыла глаза И огляделась. Она лежала на огромной двуспальной кровати, застеленной множеством подушек и мягким одеялом. На двух креслах, сложенных по типу кровати, в пижаме и сеточке для волос на голове, положив, как ребенок, руки под щеку, спал Алексей. Во сне он был еще красивее, наверное, потому что не смотрел надменно на Мотю. «Ну вот и все», — подумала она, парясь с похмельем и болью в пальце Теперь мне вообще ничего не грозит. Такие люди не принимают поведение, которое было у меня вчера, и не прощают ошибок. Они сами идеальны и ждут от других того же. «Прощай, моя мечта!» Сидя на кровати и любуясь Алексеем, прошептала вчерашняя бунтарка. «Я все слышу», — не открывая глаз, громко сказал Алексей. Мотя прыснула, будто он сказал что-то смешное, и сразу покраснела от смущения. — И не надо на меня так пристально смотреть. Вы взглядом сделаете во мне дырку, — продолжил Алексей все тем же тоном. Правда, одним уголком рта он все же улыбнулся. И это означало, что ему нравится этот разговор. Клеш, — Ёж твою, Клёш, Лёшик! — решила сменить тему Мотя. — Тебе надо было лечь на другую половину кровати. «Зачем же на кресло?» И тут же игриво добавила. «Или ты боялся не сдержаться от моей красоты?» «Нет, спасибо», — ответил Алексей, открыл глаза и сел на свою импровизированную кровать. «Сначала я так и сделал, но не выдержу. От вас несло, как от роты пьяных солдат. Я побоялся, что начну хмелеть». «А вы что, хмельной буйный, как я?» Сочувственно спросила на полном серьёзе Мотя. И ту, словно вспомнив что-то, со страхом добавила. — Ёж твою, Клёж! Что я натворила в этот раз? Алексей посмотрел на неё пристально, словно решая, открывать ей страшную тайну или нет, и сказал. — Ну, если вы об этом, то все мартышки сегодня остались в своих зоопарках. Сказано это было с нескрываемым облегчением, и Мотя засмеялась. Алексей явно сдерживался, но не выдержал и тоже стал смеяться в голос. В этот момент постучали в дверь. Взглянув в испуги друг на друга, они быстро убрали импровизированную кровать Алексея и, надев красивые хозяйские халаты, хором крикнули «Войдите!». Дверь неуверенно открылась, на пороге стоял старший сын хозяина Руслан. В своем вчерашнем хипстерском наряде словно и не ложился вовсе глаза его только подтверждали данное предположение они были ярко-красного цвета и очень слезились создавая впечатление что их хозяин вот-вот заплачет можно тихо спросил нежданный гость проходите руслан гостеприимно пригласил его алексей что-то случилось что рассеянно переспросил гость а нет все в порядке «Можно мне поговорить с Матильдой?» Мотя, сидевшая в этот момент на кровати, выпучила глаза в сторону Алексея. Руслан понял это по-своему и поторопился оправдаться. «Не переживайте, я могу поговорить и при Алексее». «Конечно, я вас слушаю», — неуверенно сказала Мотя, опять отчетливо почувствовав боль в раненом пальце. «Понимаете», — начал говорить Руслан, — И от волнения стала расхаживать по комнате, от окна к стене. Только вы можете мне помочь. У нее никогда не было подруг И тут вы. Я всю ночь думал и решил, вы сможете мне помочь. — Значит так, Руслан, — перебил его Алексей. — Так мы ничего не поймем. Сядьте в кресло и давайте по порядку. Руслан остановился, огляделся, словно только что увидел комнату и, сев на краешек кресла, которое еще пять минут назад было кроватью для Алексея, попытался следовать совету. Мама умерла, когда мне было двадцать два, а Тимура семнадцать. Он хоть и младше меня, а смог это пережить без истерик, я же не справился. Дурная компания, алкоголь, ну и... Руслан замялся, в общем, всякое было. Отец в это время ушел с головы в работу, пытаясь забыться, и ему не было до меня дела. Спасла меня Мила. Мы с ней в той же компании познакомились. Она меня и вытащила из этого ада, да и себя, надо сказать, тоже. Мы в Таиланд уехали, стали там работать. Я учу туристов из России серфу. А Мила, она в баре на пляже работает. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Нам хватает. Но месяц назад мы узнали, что нас скоро станет трое. Я хочу измениться. Таиланд не место для малыша. Хочу, наконец, помириться с отцом. — Ну, это все похвально, — сказал Алексей. — Только при здесь Моти? Та же сидела и с открытым ртом слушала рассказчика, словно смотрела интересный сериал, и, казалось, еще один поворот событий судьбы Руслана, и все, слушательница расплачется. Вчера Матильда сблизилась с Марго. Насколько я знаю, до этого никому подобное не удавалось. Сказав это, Руслан развел руками, словно все все должны были сразу понять. Но, увидев растерянность на их лицах, пояснил. «Я не могу рассказать отцу о ребенке и устроиться на работу, пока Марго мне этого не разрешит. Не могла бы Мотя попросить ее об этом?» «А ты сам не можешь попросить мачеху?» — спросил удивленная Мотя. «И вообще, почему ты должен за разрешением идти к ней?» — возмутился Алексей. — Я просил, правда просил, но она ни в какую, а Мотю она послушает. Я такую Марго не видел никогда и немного подумав добавил, а спросить надо без этого никак. Моте стало жалко бедного Руслана, который при всей его неопрятности и яркости образа сейчас выглядел потерянным и очень уставшим. — Ладно, я поговорю. — сказала она успокаивающе. Когда за Русланом закрылась дверь, Алексей, глядя на Мотю, сказал. — Мотя, вы дура! Копирую ее саму день назад. Он почти рассказал нам. Тут что-то не то. Взрослый тридцатилетний мальчик спрашивает свою мачеху, которая моложе его, может ли он рассказать отцу о ребенке. Мне стало его жалко честно призналась Мотя. «Плакали наши денежки», грустно сказал Алексей. И, показав всем своим видом, что обижен глупым поведением, гордо подняв голову, ушел в ванную. Матильда сидела на кровати и от волнения крутила на пальце кольцо. Оно очень ей нравилось. Перед поездкой, когда подбирали наряд, Алексей настоял на украшениях от Тиффани. Кольцо с бабочкой из стерлингового серебра и розового золота, восемнадцать карат с голубым топазом, причем топаз был огромный и квадратный, что придавало украшению помпезность, и оно словно кричало «Смотрите на меня, я совершенство!». Но сейчас камень почему-то был желтого цвета, а вместо красивой бабочки на нем сидела пчела. Мотя испугалась что это последствия вчерашнего безмерного возлияния и зажмурила глаза. Посидев так минуту, она осторожно приоткрыла один глаз, но пчела все так же украшала уголок камня, который по-прежнему был желтого цвета. В остальном и в размере, и в форме это было все то же кольцо. — Пчела или бабочка? — спросила Мотя. Она подбежала к вышедшему из души Алексею и стала тыкать рукой. — Вы больше пчела, — ответил испуганный Алексей, не понимая, что происходит. — да бабочки пока не дотягивайте. — И не надо на меня давить, — отталкивая ее руку, продолжил он. — Хотя почему такой скудный выбор насекомых? — Я предложил бы вам для выбора добавить еще гусеницу и жука. — Прекратите шутить, — закричала Мотя. — Прекратите шутить, — закричала Мотя. У меня белая горячка. Мне надо в больницу. — Согласен, — махнул головой Алексей, не понимая, чего она хочет. Вы поедете сами или предпочитаете скорую. — Мне кажется, что кольцо изменило цвет, — почти плакала Мотя. А вместо бабочки появилась пчела. Я схожу с ума. — А, это, — засмеялся Алексей. Напугали. Я подумал, вы и правда съехали. — У вас на самом деле на руке другое кольцо. Вчера вы с Марго в знак вечной дружбы обменялись украшениями. У вас оказались кольца из одной коллекции. У тебя голубой топаз и бабочка, а у нее желтый кварц и пчела. — Слава богу! — выдохнула Мотя. — Хотя мое мне больше нравилось. — Неудивительно! — усмехнулся Алексей. — Оно и дороже было. — Попробую вернуть сегодня кольцо, — решила Мотя. Скажу, оно мне было дорого, как память. — Это пошатнет вашу пьяную дружбу, — предупредил Алексей. Мотя подумала несколько минут, словно колеблясь, как поступить, и решила. — Ну что ж, не имела подруг, нечего и начинать. И они опять рассмеялись.